Глава пятая. «Андрей, что это?» Прижав руки к груди, всхлипнула Ленка. «Да откуда ж я знаю?» Раздраженно огрызнулся майор. «Я тебе что, рентген или лаборатория?» Судя по всему... Никитич замер, потирая подбородок. Фразу не окончил. Задумался. «Ну говори уж, не томи!» Взмолилась Марика, которая слушала с не меньшим интересом. А тебе-то оно зачем? рыкнул майор. Тебе девять месяцев положительных эмоций. Шесть! огрызнулась Марика. Три уже относила. Рассказывай давай! Грозно уперла руки в бока она. Ее глаза при этом азартно блестели. Да что тут рассказывать? отмахнулся майор. Как бы правда можно было кровь на анализ. Тяжело вздохнул. Похоже на похищение. У него на скулах заиграли желваки, нервно дернулись крылья его носа. Видимо, мужик ценный. Брали аккуратно. Но он оказал сопротивление. Вот они ему и вкатили что-то в плечо. Чего? Раскрыв глаза на пределе возможного, ахнула Семённа. Да фиг же ж его знает, взмахнул руками Никитич. Говорю ж тебе. «Я не лаборатория!» Фыркнул, повел подбородком. еще раз внимательно осмотрел склеры спящего мужика. Судя по всему, конскую дозу снотворного. «А чего ж он тогда полис лесу шёл? Очень тихо, словно испуганно, прошептала Ленка. «А видать, не рассчитали. Это уже Марийка подключилась к догадкам. Зря она, что ли, жена следователя, да и фармацевт как-никак» столько лет практики судя по всему с видом знатока заглянула она мужу через плечо организму твоего найденыша оказался сильнее чем похитители думали ну да кивнул никитич с сочувствием глядя на лежавшего на кровати мужика он видимо все таки вырвался и сбежал похоже из последних сил шел на свет человеческого жилья по лесу В комнате повисла тяжелая тишина. Все стояли и молча сопели. Майор уважительно, Марика задумчиво, Аленка восхищенно. И что ж делать-то теперь? Не выдержала первой, как раз последняя. Прежде всего, помалкивать. Грозно посмотрел на нее майор. До приезда полиции о нем никто в деревне не должен знать. «Полиции?» — снова распахнула свои громадные глаза Ленка. Хотя, казалось бы, раскрыть глаза шире, чем в прошлый раз, просто невозможно. Однако у нее получилось. «Полиции!» — передразнил ее Никитич. «А то мало ли кто его ищет!» Но эта фраза не произвела на упрямую фермершу должного впечатления. Она лишь задумчиво вскинула бровь и оценивающе посмотрела, Намерно вздымающуюся мужскую грудь. Ну, сложила она губки гуской, надежное укрытие я ему обеспечу. Задумчиво и чуть кокетливо протянула Семенна. Лен, приди в себя, опешил Никитич. Человек явно в беде. Возможно, у него дома убивается жена и детей семеро по лавкам. Так обручального кольца-то нет загнула бровь та на этой фразе марика громко расхохоталась а майор в сердцах плюнул на пол не один ты тут у нас следователь дорогой своим звонким мелодичным голосом протянула деревенская знахарка так знаете что разозлился никитич делайте что хотите это этот в анабиозе». андрей раздраженно кивнул на кровать а я вообще еще не ужинал». Никитич развернулся на пятках и широким шагом направился ко входной двери. Обе женщины, как по команде, подобрались и рванули следом. Мария, подхватывая свой тулупчик, Ленка подавая шапку майору. «Ты нас в курсе держи, ежели чего», затораторила уже выходя Марийка. «Если просыпаться начнет, после наркоза может не в адеквате быть». «Кричать, плакать, смеяться, драться!» Отмахивалась она с крыльца. «Спать его лучше на бок поверни, да одеяло валиком под спину!» Это она кричала уже от калитки. «А то, не дай бог, какой приступ начнется! Так...» Договорить у нее не вышло. Сильный порыв ветра метнул волну снега прямо на них. И местная знахарка, согнувшись, прижалась к спине мужа. Но Ленка баба была опытная, вроде и так все поняла. Андрей приобнял жену за плечи, пряча от бурана у себя под мышкой. Марика, тихо сопя, пыталась подстроиться под ритм его шагов. Всего-то сто метров, а шли, кажется, целую вечность. Уже на крыльце собственного дома Марика замерла и посмотрела на темный, укутанный в пелену снега лес. В юга бушевала и злилась словно на дворе был не конец декабря, а февраль. Видно было лишь первую линию деревьев, да и то смутно. Дорогу замело, и даже следы только что прошедших Марики и Никитича скорее угадывались, чем явно просматривались. «А знаешь, — задумчиво протянула она обернувшемуся к ней мужу, — мужику этому очень повезло, что Ленка хотела его найти». Лен Семёновна тихонько хлопотала на своей кухне. Дом у нее был маленький, жила она давно одна, гостей не принимала, родственников не было. Вот и были обжиты в крохотной избе лишь две комнаты. В спальне сейчас лежал страшно желанный мужик. Причем Ленка еще не разобралась, чего в нем больше, страшного или желанного. Значит, ей оставалась только кухня. Не то чтобы ей очень хотелось сейчас убираться, но чем-то же занять себя надо было. Вот и взялась Семенна в десятом часу ночи пакеты с крупами перебирать, да старый бабкин чайный сервис мыть, тот самый, который для особых случаев. Случаев таких на Ленкиной памяти было четыре. И почему-то именно сегодня она решила, что наступил пятый. Лен Семёновна все расставила в шкафчиках, все разложила в ящичках, протерла все полочки и выставила на стол чашки из парадного сервиза. Две. Ушла в ванную, почистила зубы, переоделась ко сну. Ну все, обреченно прошептала своему отражению женщина. Можно идти спать. На кровать села аккуратненько на самый краешек. Найдёныша-то своего она набок повернула, лицом к стенке, как марика учила. Примерно полкровати остались свободными. Ну ладно, не половина, а треть. Ну ладно, четверть. Ленка аккуратненько примостилась к краешку, замерла, примерила на себя образ мужней жены. Почти решилась все же постелить себе на кухонной кушетке. Как? С громким храпом мужик повернулся, отпихнул валик из одеяла и закинул на Ленку руку, по-хозяйски подмяв женщину под себя.